Глава четвертая. Красное море. 29 января мы потеряли из виду остров Цейлон, и Наутилус, идя со скоростью 20 миль в час, вступил в лабиринт каналов, отделяющих Мальдивские острова от Лакадивских. Он прошел мимо острова Китан. Этот остров кораллового происхождения, открытый в Гама в 1499 году, Один из главных 19 островов Локодивского архипелага. Лежащего между 10 градусом и 14 градусом 30 минутами Северной широты и 69 градусом и 50 градусом 72 минутами восточной долготы. Мы прошли значит, 16 220 миль или 7 50 с тех пор как выплыли из японского моря. На следующий день, 30 января, Когда Наутилус всплыл на поверхность океана, уже не было никакой земли в виду. Наутилус направился на северо-северо-запад, к Амманскому заливу, который находился между Аравией и Индийским полуостровом и служил входом в Персидский залив. Куда же вел нас капитан Немо? Я никак не мог этого сообразить, и моя несообразительность не нравилась Неду Лэнду. Куда его несет? повторял он с неудовольствием. Куда мы плывем? Туда плывем, Нет, Куда угодно, капитану, отвечал я. Ох уж не этот капитан. Ну куда он мчит? А впрочем, не дальше Персидского залива. Если мы туда войдем, так скоро повернем обратно. Ну что ж, Нет, повернем так повернем. А если из Персидского залива Наутилус пойдет в Красное море, так к его услугам. «Баб-эль-Мандепский пролив», — отвечал я. «Позвольте, профессор», — горячо возразил Нет, «ведь Красное море, как и Персидский залив, не имеет другого выхода. Ведь Суэцкий перешеек еще не прорыт. Да и будет ли он прорыт, так такое секретное судно, как Наутилус, не пойдет по каналам, где на каждом шагу все шлюзы и шлюзы. Значит, Красное море не приведет нас в Европу». «Да разве я вам говорил, что мы идем в Европу?» «Так куда же мы идем? Что вы об этом думаете?» «Я думаю, что Наутилус посетит любопытные берега Аравии и Египта, спустится по Индийскому океану, может, через Мозамбикский пролив, может, мимо Маскаренских островов и достигнет мыса Доброй Надежды». «Ну а когда достигнем мыса Доброй Надежды, тогда что?» А тогда мы, может быть, выйдем в Атлантический океан. Это было бы отлично. Атлантический океан почти неизвестен. Послушайте, Нед, неужели вам уже надоело подводное путешествие? По-моему, это так увлекательно. Я бы очень огорчился, если бы меня сейчас высадили на какой-нибудь берег. Да знаете ли вы, господин Аранак, что вот уже скоро три месяца, как мы в плену на этом Наутилусе? Не знаю на это и не хочу знать. Я здесь не считаю ни дней, ни часов. Да чем же все это кончится? Всему свое время. Да, из-за чего мы спорим? Мы ведь ничего не можем сделать, значит всякие споры бесполезны и ни к чему не ведут. Если бы вы мне сказали, вот я нашел способ побега, тогда еще можно было бы поговорить, но у нас ничего нет. Знаете что? «Говоря откровенно, я не думаю, что когда-нибудь капитан Немо рискнет пойти в европейские моря». Мы еще долго говорили в таком духе. Наконец, Нет Лэнд оборвал разговор такими словами. «Нет, профессор, если меня держат на привязи, так никакое удовольствие мне не в радость». В продолжение четырех дней до 3 февраля Наутилус плыл по Оманскому заливу с разной скоростью и на различной глубине. Казалось, он не знает дороги, идет на ощупь, колеблется в выборе пути. Я, однако, заметил, что он не пересекал тропи крака. Выходя из Аманского залива, мы увидели Маскат, главный город Амана. Город этот построен среди черных скал, на их фоне резко выделялись белые дома и крепость. Я различил выпуклые купола мечетей, изящные шпили минаретов и зеленеющие террасы спускавшиеся к самому морю. Но я едва успел на все это полюбоваться, но Утилус вскоре погрузился в темные глубины. Мы проплыли, держась в шести милях вдоль аравийских берегов. Берега эти были местами гористые, и на горах виднелись иногда развалины древних храмов. 5 февраля мы, наконец, вошли в Оденский залив. Этот залив можно сравнить с воронкой, которая вставлена в горлышко бабель мандебского пролива, чтобы воды Индийского океана вливались в воды Красного моря. 6 февраля Наутилус шел в виду города Адена. Город Аден гнездился на скале, далеко выдающемся в море и соединенной с континентом узким перешейком, как настоящий аравийский Гибралтар. В 1839 году Им завладели англичане, укрепили его, и теперь он превратился в неприступную крепость. Я различил восьмиугольные минареты и вспомнил, что когда-то, если верить историку Эдризи, этот город был самым оживленным и богатым торговым пунктом на побережье. Я думал, что капитан Немо, дойдя до этих мест, повернет назад, но к величайшему моему изумлению он не повернул. На следующий день, 7 февраля, мы вошли в пролив Бабель-Мандеб, мандеп что значит на арабском языке «врата слез». При ширине 20 миль пролив имеет длину всего 52 километра. На Утилус на полном ходу за один час пролетел это пространство, но мне ничего не удалось увидеть. Я не увидел даже острова Перим, который тоже принадлежит англичанам. Множество французских и английских пароходов сновали по проливу. Одни шли из Калькутты, другие — из Мельбурна, третьи — из Суэца в Бомбей или на Мадагаскар, так что Наутилус не мог показаться на поверхности и держался под водой. Наконец, в полдень мы вступили в воды Красного моря. Красное море, о котором так часто упоминается в библейских преданиях. Вот оно. Концель как и я, тоже смотрели на него не без волнения. Над этим морем никогда не идут дожди, ни одна река в него не впадает. Оно подвержено беспрестанным, очень сильным испарениям и понижается на целых полтора метра в год. Будь это море замкнуто со всех сторон, оно может статься совершенно высохло бы. Красное море имеет 2600 км в длину и 240 в ширину. Во времена Птолемеев и римских императоров оно было, по выражению одного ученого, главной артерией всемирной торговли. Возможно, открытие Суэцкого канала вернет ему его прежнее значение. Суэцкие железные дороги уже отчасти сделали это. Я никогда не мог понять, зачем капитан Немо вошел в этот залив, но я был этим очень доволен. Наутилус шел на небольшой скорости, то всплывая на поверхность океана, то погружаясь, если показывалось какое-нибудь судно на горизонте. Я мог наблюдать это любопытное море и в глубинах, и на поверхности. 8 февраля рано утром мы завидели Мокку. Город этот теперь разорен. Говорят, стены его разрушатся от одного звука пушечного выстрела. Он казался очень тихим, кое-где среди развалин росли тенистые финиковые пальмы. Когда-то Мокко тоже имел торговое значение. Здесь было 6 рынков, 26 мечетей, и ее защищали укрепленные стены 14 фортов. Наутилус приблизился к африканским берегам, где море было гораздо глубже, и остановился в прозрачной, как стекло, воде и мы могли любоваться бесподобными ярко-красными коралловыми кустарниками и подводными скалами, сплошь устланными мягкими бархатными зелеными коврами из водорослей. Но самое незабываемое зрелище ожидало нас у восточных берегов, около Тихама. Здесь не только под волнами красовались самые редкие зоофиты, но они образовывали живописные гирлянды и над поверхностью моря, Возвышаясь сажений на десять, они не были такими яркими, как подводные, но формы их отличались еще большей причудливостью. Сколько приятных часов я провел у Иллюминатора? Сколько новых образцов подводной флоры и фауны я увидел при свете прожектора? Тут были и грибовидные кораллы, актинии аспидного цвета, восьмилучевые кораллы, похожие на флейты. Модрипоровые кораллы, свойственные этому морю, наконец, тысячи видов морской губки. Губка вовсе не растение, как предполагают еще некоторые натуралисты, но многоклеточное животное примитивного типа. Нельзя даже допустить мнение древних, которые считали губку чем-то средним между растением и животным. Впрочем, естествоиспытатели так и не пришли к согласию насчет строения губок. Одни считают ее колонией микроскопических организмов, а другие, и между этими другими Мильн Эдвардс, признают ее за отдельное живущее особняком животное. Класс губок включает около 300 видов, которые встречаются почти во всех морях. Даже в некоторых реках попадаются пресноводные губки. Но главным образом они водятся в водах Средиземного моря около греческого архипелага у берегов Сирии, и Красного моря. Там добываются мягкие, нежные туалетные губки, которые иногда продаются по 150 франков за штуку, сирийская губка, твердая, барберийская и другие. Я не мог изучать зоофитов Леванта, от которого мы были отделены суэцким перешейком, и утешался тем, что наблюдал их в водах Красного моря. Вместе с Конселем мы смотрели в иллюминатор, пока Наутилус, держась на глубине от 8 до 9 метров, медленно проплывал мимо живописных подводных утёсов восточного берега. Тут росли всевозможные виды — губки ветвистые, губки листовидные, губки шаровидные и губки лапчатые. Своей формой они оправдывали название корзиночек, чашечек, брялок, лосьего рога, львиные лапы, павлиньего хвоста, нептуновые перчатки, которыми окрестили их рыбаки и ловцы губок. Из их волокнистой ткани, насыщенной полужидким студенистым веществом, беспрестанно выделялись тоненькие струйки воды, рожая каждую клеточку, а затем клеточки сжимались и вытесняли оттуда воду. Студенистое вещество разлагается после смерти губки и сливает, выделяя аммиак. Остаются только роговидные волокна, из которых состоит губка. Они постепенно приобретают рыжеватый оттенок и мягкость. По степени своей эластичности, упругости и проницаемости губка употребляется для разных целей. Губки лепились к подводным скалам, раковинам и даже к стеблям водорослей. Они гнездились в расселинах, стлались, ползали вверх и свисали, как коралловые ветви. — С позволения их чести, как добывают эти губки? — спросил канцель. — Добывают их или черпаком, или вручную, — ответил я. Для ловли руками надо нырять, но зато губка отрывается осторожнее, ткани ее не портится и, следовательно... Она ценится дороже. Вокруг зарослей губок кишели другие зоофиты, преимущественно медузы. Представителями моллюсков были кальмары и каракатицы, которые, по данным Добреньи, характерны для Красного моря. Из присмыкающихся здесь водились морские черепахи из разряда карет, которые стали нам к обеду отличным блюдом. Что касается рыб, то их попадалось множество, и между ними были весьма значительные образцы. Наши сети захватывали скатов кирпичного цвета, усеянных неровными голубыми пятнышками, с двойным иголообразным шипом или серебристой спиной, или с колючим хвостом, адонов, совсем не имеющих зубов, принадлежащих к отделу хрящевых рыб, кузовков-драмодеров из семейства твердокожих, У которых горб оканчивается загнутым шипом длиной в полтора фута, ошибней из семейства угребидных с серебристым хвостовым плавником голубоватой спиной, фиатол, исчерченных узкими золотистыми полосками и украшенных тремя цветами Франции, великолепных каранксов или толстоголовок, помеченных семью поперечными полосками черного цвета и голубыми желтыми плавниками с золотой и серебряной чешуей, султанок с желтыми плавниками, зеленобрюшек, губанов, спинорогов, колбней и многих других рыб. 9 февраля наутилу сплыл между Суакином и Кунфудом. Здесь красное море имеет 190 миль в ширину. В полдень капитан Немо вышел на палубу. Я поджидал его, потому что дал себе слово до тех пор от него не отставать, пока хотя бы приблизительно не узнаю, куда он хочет направить Наутилус. Увидав меня, капитан Немо тотчас же подошел, любезно предложил мне сигару и сказал. «Что ж, профессор, нравится вам Красное море? Как вы находите его рыб, зоофитов, цветники из губок и леса из кораллов?» «Заметили бы города по берегам?» «Да, капитан», — ответил я, — «такие чудеса можно увидеть только с Наутилуса». «Что это за умный корабль, если можно так выразиться?» «Да, Ранакс умный, отважный и неуязвимый. Он не боится ни страшных бурь Красного моря, ни его течений, ни его подводных скал». — Да, — сказал я, — это море считается одним из самых бурных, если я не ошибаюсь. В древние времена у него была самая плохая слава. — Да, очень плохая. Греческие и латинские историки отзываются о нем не очень лестно. Страбон говорит, что во время пассатных ветров и в период дождей оно особенно неприятно. Раб Эдрези, который описал его под названием Кользумского залива рассказывает, что корабли во множестве погибали, разбиваясь о подводные скалы, и что никто не решался плавать по нему ночью. Он говорит, что на этом море беспрестанно бушуют страшные ураганы, оно усеяно неприступными островами, и нет в этом море ничего хорошего, ни в глубине, ни на поверхности. Такое же мнение выражает Ариан, Агатархид и Артемидор. «Видно, эти историки не плавали на Наутилусе», — сказал я. «Само собой», — усмехнулся капитан. «В постройке кораблей наши современники не очень далеко ушли от древних. Сколько веков прошло, пока открыли механическую силу пара? Кто знает, появится ли второй Наутилус даже через сто лет». «Прогресс идет медленно, Аранакс. «Да», — отвечал я. Ваш Наутилус опередил на целый век свое время, может быть, даже на несколько веков. Как жаль, что подобное открытие должно умереть вместе с изобретателем. Капитан Немо ничего не сказал на последнее замечание. Помолчав несколько минут, он продолжил. «Мы говорили о невыгодном мнении, которое имели древние о Красном море». «Да», — отвечал я, — «но они чересчур преувеличивали опасность». «И да, и нет, Аранакс, сказал капитан, который, казалось, знал Красное море как свои карманы. «То, что не представляет никакой опасности для современного корабля или парохода, представляло для судов древних очень большую опасность. Наши корабли построены прочно, оснащены отлично, управляются с помощью пара, а ведь первые мореплаватели пускались в плавание на деревянных барках, шитых пальмовыми веревками, проконопаченных древесной смолой и обмазанных жиром дельфина. У них не было даже никаких приборов для определения курса корабля, и они плавали по воле ветров и течений, которые едва знали. При таких условиях кораблекрушения были и должны были быть многочисленными. В наше время проходом, плавающим между Суэцем и Южными морями, Нечего бояться этого моря, несмотря на противные ветры. Теперь капитаны-пассажиры перед отплытием не приносят очистительных жертв и по возвращении не идут в храм благодарить богов, украшая себя гирляндами цветов и золотыми повязками. «Это так», — сказал я. «Пар, мне кажется, убил всякую признательность в сердцах моряков». Очевидно, что вы хорошо изучили это море, капитан, и знаете все, что к нему относится. Не можете ли вы мне сказать, почему это море называется красным? По этому поводу есть много разных толкований. Угодно вам знать мнение летописца XIV века? Скажите, капитан. Этот выдумщик уверяет, что название «Красное море» было дано морю после перехода израильтян, когда преследовавший их фараон, погиб в его волнах. Он говорит, в знак этого чуда море приняло алый цвет, и никто после этого не мог его иначе называть, как только Красным морем. Ну, бог с ним. Я на поэтов в этом случае не полагаюсь. Вы лучше скажите, что вы об этом думаете. Я думаю, что это название, перевод еврейского слова Дом и что древние назвали так море, потому что его воды отличаются особой окраской. Однако до сих пор я не вижу никакой особой окраски, капитан волны прозрачные и совершенно такие же, как и в других морях. Да, пока еще нет ничего особенного, но когда мы войдем в глубину залива, вы заметите большое различие. Я помню, в бухте Торк вода однажды была совершенно красной, точно кровавое озеро. Чему же вы приписываете эту красноту? Присутствию микроскопических водорослей? Да, это слизистое пурпуровое вещество, выделяемое микроскопическими растенияцами, называемыми триходесмия. На один квадратный миллиметр приходится 40 тысяч таких организмов. Когда мы войдем в бухту Тор, вы, быть может, увидите их. Значит, вы не в первый раз плывете на Наутилусе по Красному морю. «Не в первый, профессор. Вы упомянули о переходе израильтян через Красное море и несчастье, которое постигло египтян. Позвольте вас спросить, капитан, вы не полюбопытствовали исследовать место этого замечательного происшествия? Нет, профессор, я имел на это достаточную причину». «Какую же? Такую, что то самое место, где Моисей прошел со своим народом, так теперь обмелело?» что вода едва покрывает копыта верблюдов. Понятно, что мой Наутилус не может там плавать. — А где это место, капитан? Это место находится немного повыше Суэца, в рукаве который в те времена, когда Красное море простиралось до горьких озер, образовал глубокий лиман. Надо ли приписывать сверхъестественному чуду переход израильтян или нет, это другой вопрос. Но израильтяне прошли в землю обетованную, а войска фараонов погибло именно здесь. Я полагаю, что при раскопках этих песков нашлось бы множество египетского оружия и инструментов. Это можно сказать, наверное. Надеюсь, что рано или поздно археологи возьмутся за эти раскопки. Дайте только построить город на этом перешейке. Города построят, как только будет прорыт Суэцкий канал. Мне кажется, что этот канал бесполезен для нашего Наутилуса, капитан. Для моего Наутилуса бесполезен, профессор, зато полезен для целого мира. Еще древние хорошо понимали, как важно для развития торговли установить сообщение между Красным и Средиземным морем. Но им не пришло в голову прорыть прямо канал через Суэцкий перешеек, они устроили сообщение через Нил. Канал, соединявший Нил с Красным морем, если верить преданию, начали строить в царствование Сизострия. Верно то, что за 615 лет до Рождества Христова фараон Нехо велел рыть канал, соединяющий Нил с Красным морем. Подразумевалось, что суда будут проходить по каналу за 4 дня и что ширина его позволит двум триерам или трехвесельным галерам проходить рядом. Рытье этого канала продолжил Дарий Сингистаспа и окончил его, вероятно, Птолемей II. Страбон видел, как по каналу плавали суда, но недостаточная глубина от Бубасты до Красного моря привела к тому, что плавать по каналу можно было только несколько месяцев в году. Канал служил торговым сообщением до века Антонинов. Потом он был заброшен, и его занесло песком. По повелению Калифа Омара его восстановили. И, наконец, в 761-м или в 762 канал был окончательно засыпан Калифом Аль-Манзором, который хотел отрезать подвоз хлебных припасов войска возмутившегося Мухаммеда бен Абдуллы. Генерал Бонапарт напал во время своего египетского похода на следы этого канала в Суэцкой пустыне и, застигнутый приливом, чуть не погиб на том самом месте, где Моисей 3300 лет назад стоял лагерем. Что не придумали или не решали сделать древние, то сделает Лесепс. Молодец, ведь это соединение двух морей сократит путь из Кадикса в Индию на 9000 километров. Он превратит Африку в громадный остров. Да, Аранакс, вы имеете право гордиться своим соотечественником. Этот человек начал дело и, несмотря на препятствия, помехи, неприятности, доводит его до конца. Честь и слава, господин Алисепсу. Только одно печально. Что же, капитан? А то, что великие предприятия редко интересуют правительство. Кто знает, если бы не Лесепс, дело, может быть, так бы и забросили. Меня очень удивил тон капитана Немо. — К сожалению, профессор, — начал снова капитан Немо, — я не могу провести вас через Суэцкий канал, но послезавтра мы войдем в Средиземное море, и вы оттуда увидите длинную дамбу около Порт Саида. — Мы войдем в Средиземное море? — вскричал я. — Да, профессор, это вас удивляет? Меня удивляет, что мы будем там послезавтра. Вот оно что. Да, капитан, хотя тем, кто плавает на Наутилусе, пора бы перестать, чему бы то ни было удивляться. А вы, собственно, чему удивляетесь? Ведь чтобы в один день обойти Африку и обогнуть мы с доброй надежды, корабль должен идти со скоростью. Да кто же вам говорит, профессор, что мы будем обходить Африку и огибать мы с доброй надежды? Да как же иначе? Ведь Наутилус не поплывет по земле, не пойдет по Суэцкому перешейку. — А под перешейком? — Под перешейком? — Разумеется, — спокойно отвечал капитан Немо. Природа давным-давно устроила под этой полоской земли то, что люди теперь устраивают на ее поверхности. — Что вы! Неужто есть проход? — Да, есть подземный проход. Я его назвал Аравийским тоннелем. Он начинается под Суэцем и доходит до Пелуссия. Но ведь перешейк состоит из наносных песков. Только на известную глубину, на 50 метров, а дальше лежит гранитная скала. Вы случайно открыли этот проход, капитан? Я был до крайности удивлен. И случайно и нет, профессор. Я даже могу сказать, что я открыл его не случайно. Капитан, я не верю своим ушам. «Ах, профессор, ауренсхабенд этнон Аудент. Есть у них уши, но не слышат. Этот проход не только существует, я даже не раз через него проходил. Не будь его, я не решился бы теперь войти в Красное море». «Не будет ли с моей стороны нескромностью, если я спрошу вас, каким образом вы открыли Аравийский тоннель?» «Профессор», — отвечал капитан Нема. «Зачем же секретничать с людьми, с которыми мы никогда не расстанемся?» Я ничего не ответил на этот намек и ждал рассказа. Итак, я тоже немного натуралист, и разные соображения навели меня на мысль о существовании этого прохода. Я заметил, что в Красном и Средиземном море попадаются совершенно одинаковые виды рыб — пошибни, фиатолы. Радужные губаны, долгоперы из семейства щуковидных и некоторые другие. Я подумал, что, вероятно, между этими морями существует какое-нибудь сообщение. Затем я сказал себе, что если оно существует, то подводное течение должно идти от Красного моря к Средиземному. Я поймал множество рыб около Суэца, прикрепил к хвосту каждой рыбки медные колечки и выпустил их в море. Через несколько месяцев я поймал у сирийских берегов Несколько рыб, помеченных моими колечками. Сообщение между морями было доказано. Я стал его разыскивать. Разыскал проход и решился по нему проплыть. А вот теперь очень скоро буду иметь честь переправить и вас этим путем.